Медицинский эпизод. И тут Галина Ермолаевна совершила непредсказуемый поступок, сообщила мужу, что уходит от него и выходит замуж за известного профессора, академика Чаклина, который сделал уникальную операцию Анастасии, вернув ее к нормальной жизни. Сделала ли она это из благодарности или просто устав от бурной жизни в вечных выяснениях отношений, кто знает, На вопрос дочери, заданный перед телекамерой в конце ее жизни, жалеет ли она, что ушла от Козловского, Сергеева, не задумываясь, ответила «нет». Она, конечно же, не кривила душой, но причины этого шага так никому и не объяснила. Мама была борец, у нее было обостренное чувство справедливости, из-за этого она была упряма и лезла на рожон. Часто в этом была причина ссор с отцом, которому приходилось идти на компромиссы. Человек глубоко порядочный, для которого честность стала чем-то вроде религии, Галина Ермолаевна всю жизнь была максималисткой и не прощала неблаговидных поступков. Ее новый брак, благодаря которому она впервые в полной мере почувствовала сладость-достатка, получила роскошные вещи, оценила удобство домработницы, был недолгим. Хотя от нее ничего не требовалось, кроме как подобающим образом принимать именитых гостей нового мужа. блистать рядом с ним на официальных мероприятиях и иногда закрывать глаза на любовное похождение супруга на стороне. Но она поняла, что не может с этим смириться и без сожаления рассталась с ним и теми благами, которые он ей дал. Бедный отец. С одной стороны, он был благодарен Чаклину за спасение младшей дочери, а с другой, ненавидел его потому, что тот увел жену. Когда мама рассталась с Чаклиным, они не съехались, хоть отец ее очень любил, да и она его тоже. Отец не простил маму. К тому же он ценил свое одиночество, привык жить, чтобы ему никто не мешал. Он так больше и не женился, но у нас детей всегда спрашивал о маме. Они всегда отмечали вместе с нами большие праздники – Пасху, Рождество. Семья временно объединялась на даче отца, куда он всегда приглашал маму. После развода с академиком Сергеева оказалась с двумя детьми на руках, без работы и совершенно без средств. Пай за роскошный кооператив на Тверской был еще не выплачен. Отец был на нее очень обижен до конца жизни. Мама совершила ипотирующий поступок. Не каждая женщина позволит себе уйти от Ивана Семеновича Козловского. Он тогда безумно сердился на нее и не помогал материально. Он деньги давал только нам, дочкам. Я в то время училась в университете и первый раз вышла замуж. Отец содержал нас с мужем-аспирантом. Я помню шелест бумаг. Это кипа ломбардных закладных, над которыми часто сидела мама. Она панически боялась пропустить срок выкупа, потому что тогда вещи сразу продавались. Так за бесценок ушла часть прекрасной мебели из карельской березы, картины, люстры. В те трудные времена мама... проявляла силу духа и стала сама зарабатывать деньги. Она сделала программу и по линии Бюро пропаганды кино много ездила с творческими встречами. Порой выступала в нечеловеческих условиях, но не жаловалась. Была счастлива, что могла заработать деньги и выкупить квартиру. А вот ни в театр, ни в кино ее больше не звали. Во всяком случае, Анна Ивановна не помнила, чтобы ей предложили роль – А просить Галина Ермолаевна не умела. Она всю жизнь шла только вперед, не оглядываясь назад и не сожалея о прошлом. Вот и с Иваном Семеновичем не стала восстанавливать отношений, хотя прекрасно знала свою немыслимую власть над ним. В присутствии мамочки отец совершенно менялся. И как бы ни ревновал, как бы ни обижался, он всегда был в сфере ее притяжения». Завидев ее в толпе, умолкал на полуслове, бросал собеседника и бегом устремлялся вслед за ней. Их всю жизнь связывала тонкая нить. Иногда такая тонкая, что было непонятно, как она не рвется. Объяснить это невозможно, как нельзя объяснить саму любовь. Это была великая любовь на всю жизнь. Хотя они и разошлись, потому что невозможно двум ярким личностям и сильным характером быть вместе. Иван Семенович доживал свой век в окружении состарившихся вместе с ним верных поклонниц, которые помогали по хозяйству, налаживали его быт. Одна из них, Слезина, на протяжении сорока пяти лет была его бессменным секретарем и ушла из жизни вслед за своим кумиром. Анна Ивановна Козловская стала вице-президентом фонда имени своего великого отца, который возглавила замечательная певица Белла Руденко. Объединив почитателей таланта Козловского и всех, кто заинтересован в развитии отечественного оперного искусства, они в рамках международного конкурса вокалистов имени Глинки отмечали молодые дарования.